В то время первые восторги актёры, связанные с приходом в один из самых смелых театров страны, театр, ставший символом свободы мысли и протеста, со временем умерились. Праздники театра студии кончились, а начались обычные, хотя и не совсем обычного, театра рабочие будни. И будни эти день за днём приносили с собой всякие неожиданности. Булгаков он тогда, может быть, еще и ещё не читал, но был в его жизни свой театральный роман. Мир кулис поворачивался к делу своей знаночной стороной. А многое в нём удивляло и разочаровывало. Принципиальность отлично уживалась с беспринципностью, фальш с чистотой, лицемерие с искренностью. И Ефремов попытался провести экономическую реформу в Современнике, то есть добиться финансовой независимости, возможности театру самостоятельно распоряжаться выделяемыми средствами. Но эта инициатива встретила неодобрение в верхах. Проблемы были не только в сфере материальной, а высота идеи, актуальность тем гражданственности в первую очередь художественности стали подменяться их суррогатами. Все изменения, которые происходили в обществе, отразились на жизни театра. Во время одной из встреч со зрителями Даль как бы подытожил сложившуюся тогда ситуацию. Жизнь жестокая штука. Появились семьи, появились дети, надо было зарабатывать деньги. Артисты стали метаться на радио, на телевидение. Появились автомобили, квартиры, стенки, кресла, диваны, ковры и прочая ерунда. которое и погубило творческое начало. Появились звания, и искусство закончилось на этом. А вот подробности он не вдавался. Стенки и кресла были, конечно, не причиной, а следствием начавшихся перемен. Просто людям, сидящим в зале, он дал объяснение в такой доступной форме. Что же касается самого Даля, то, что он видел и слышал, переживал очень тяжело. Ему, продолжавшему в творчестве жить по уставу, по которому он прожил всю свою жизнь без скидок на время и прочие обстоятельства, трудно было смириться с таким положением вещей. А науставу вычим дальше тем больше становился истории. В резвом беге дней можно было бы и не обращать на это внимания, роли ей в спектакле идут и ладно. Многие так и рассуждали. Всё казалось вполне нормальным и закономерным, жизнь продолжала идти по рельсиям, накатанным и привычным рельсом. Но в лице этого актёра театр неожиданно столкнулся с упорным сопротивлением. По накатанным другим рельсам он идти не хотел. Воззрел протест, который принимал иногда причудливые и непонятные для окружающих формы. Однажды на спектакле Валентина Валентина, где он играл роль Гусева, дали сел на край сцены и попросил у зрителей из первого ряда прикурить. Потом, конечно, последовал скандал, разбор на общем собрании, выговор и неуважение к публике, мальчишество, безобразие. Какие только слова не произносились. А это было обыкновенное переизбытко внутренней энергии свободы. стремление к независимости. Оно в театре предпочитали не уникать в таком роде мотивы. К тому же ещё постоянные срывы в коллективе, где таким срывам были подвержены многие, если не все, а больше всех доставалось опять Пети Кидалю. Опять пошли собрания, на которых он молчаливо слушивал упрёки коллег, после чего Ефремов запирал его трудовую книжку в сейф. А давай понять, что артист Даль в театре больше не работает. Через неделю книжка возвращалась в отдел кадров. Но ей свидетельство совсем другого рода. Вдова Даля Елизавета Алексеевна вспоминает: "Это было вскоре после окончания работы над ролью шута в фильме Григория Кузинцева Король Лир. Однажды она позвонила ему в театр. Реакция на звонок показалась ей более чем странной. Лиза «Какая Лиза?» – прозвучало в трубке. Позже он объяснил, что перед началом спектакля он ничего и никого не слышит и не видит. К репетициям и особенно к спектаклям он готовился, по словам коллег, как хирург к сложнейшей операции, как маршал, от которого зависел исход сражения. Практически невозможно представить себе Олега Даля, обсуждавшего во время работы какие-то посторонние дела. А позднее вообще, приходя в театр, он закрывался один в гримёрной, и раньше всех появившиеся костюмеры только по лёгкому запаху знакомого табака узнавали, что дали уже здесь. Загадывая и сам выход на сцену давался актёру всё с большим напряжением, всё труднее и труднее. В 1968 году он сыграл Ваську Пепла в спектакле Современник на дне, поставленном Галиной Волчек. сыграла ярко и неожиданно актёр увидел в этом воре в законе человека вором его сделала жизнь так сложились обстоятельства а мог он быть поэтом такая в нём чувствовалась тоска по гармонии в озлобленном пришедшем все круги жизненного ада парни жила и трепетала нежная и возвышенная душа Весь образ был выстроен актером как единый и стремительный порыв к счастью, к красоте, порыв, который обрывался столь трагически рано и несправедливо. Толика в 1969 году Дали встретился в работе с Олегом Ефремовым над главной ролью «Во вкусе черешни». Ефремов был руководителем спектакля, который ставила Е. Еланское. Понятно, что по масштабам эти две роли сравнить никак нельзя. Хотя его в пьесе А. Ольсецкой он сыграл блистательно. А на спектакле получилось современный, очень музыкальный, лёгкий и искромётный. У Даля и его партнёрши Елены Козельковой получился замечательный актёрский, певческий, танцевальный дуэт. А через год с небольшим Ефремов перешёл в Амхат Вскоре и Даль покинул театр. И не только из-за ухода Ефремова. Просто тот первый и единственный современник кончился. Все тут уже было пройдено, а надо было начинать сначала. Тем не менее расставание с театром все же переживало достаточно тяжело. Но все-таки завершился целый жизненный этап. По его словам зрителей он выбирал себе сам. Это в равной степени относилось к тем, у кого он фактически учился, и к тем, кем актёр восхищался, хотя мог и ни разу не встретиться ни в институте, ни в работе. Например, Энн Анинкова, руководитель курса, на котором учился Олег Даль, как нередко посещал актёр занятия, всё же главное в руках Анинкова он ухватил, запомнил и усвоил. Он говорил нам, что ты делаешь. Вот отсюда надо извлекать суть изнутри и из солнечного сплетения. Где мама? Где мама? Она его режиссёрским языком сначала, где твоё человеческое начало, твоя сущность. Это я тоже запомнил и принял навсегда. А вот у Бориса Бабочкина дали и не учился, оно всё же считал себя её учеником. Ещё в училище бегала на его Иванова, позднее видела блистательного сослуга в дачниках, но самое сильное и незабываемое впечатление произвёл на него Бабачкин Олёша Смолин в плотницких рассказах. Дол ей поражалось, как руки Бабачкина, аристократичные и хлёные, в скучной истории здесь становились скрученными, узловатыми, как будто всю жизнь не расставались с пилой и топором одна из загадок актёра, одна из загадок профессии, которые дали всё время разгадывал и разгадал перед тем как пригласить его на главную роль в своём фильме Обыкновенная Арктика режиссёр Асимонов снял его в фильме Концерт боевые 40-е и стили цикла поют артисты театра и кино передача единственный раз прошла по телевизию в 1975 году и больше не повторялась. Она неизвестна, поэтому стоит сказать о ней несколько слов. В кадре на крупном плане стоит Олег Даля и поёт песню Дороги Саша Нина Новикова. Симонов испытал потрясение, увидев и вылившиеся щёки, тёмные круги вокруг глаз, и какой-то припылённое уставшее лицо. Три дня был человек, прошедший войну от первого до последнего выстрела. Это не было фактурой артиста, это был способ его актёрского существования. Интенсивность внутренней душевной и духовной жизни изменила и его внешний облик. Позднее Всеволод Шкловский, рецензируя фильм о стихах Пушкина, отметил, что Вживаясь в стихи великого поэта, Даль становится временами, на него похож. Конечно, это не единственные примеры. Что же касается Ефремова, то он дал очень много в плане освоения режиссерской профессии. Умение работать с актером воздействовало, если так можно сказать, собственным примером. Но главное, сам современник стал для Даля не только творческой, но и жизненной школой. И вот этот этап закончился. Незадолго до этого сложного и ответственного события уход из театра, что делать дальше? В жизни Даля возник человек, который, пожалуй, сильнее всех повлиял на дальнейшую судьбу актёра. Началось с того, что Григорий Коценцев пригласил его на роль шута в свой фильм Король Лир. Именно пригласил, так как проп практически не было. Это ведь не начинающий тогда режиссёр Владимир Мотель, которому пришлось отстаивать свой выбор. С Коценцевым они спорили. Осталась всего лишь одна фотография пробы грима, знакомство, короткий разговор, и актёр был утверждён. Козинцев никогда не давил авторитетом. Все творческие вопросы решались во взаимном общении, беседах, размышлениях. Человек необычайного обаяния, сдержанности, он мог моментально вскипеть, когда видел расхлябанность, равнодушие, безответственность в работе. Преступнику не было пощады. Единственным членом коллектива, которому прощались все срывы, был Олег Даль. Даже когда актёр сорвал последнюю труднейшую съёмку, Косинцев взял вину на себя, сказав помощнику: "Положите его, пусть поспит". Вдвоём режиссёра Валентина Георгиевна вспоминала, что Косинцев тогда объяснил: "Мне его жаль, он не жилец". Страшные и пророческие прозвучали потом эти слова. Но тогда же Косинцев увидел и другое: он почувствовал, с каким тонким и чутким организмом имеет дело. Он увидел не только изящество облика, своеобразную пластику, но и нервно отзывчивый ироничный мир души, безлезно реагирующей на любые и неорганичные его натуре вмешательства извне. Козинцев дал возможность актёру осознать масштабы его собственного дарования, фактически не имея статуса трагического актёра, А в роли шута он им утвердился. Актёров этого амплуа, которые в русском театре имеют славные традиции, можно пересчитать по пальцам. В XX веке и Мясковин, М. Чехов, С. Михоильс, Н. Симонов, Олег Даль стал как бы их наследником по прямой, но ближе всего его талант оказался к чеховскому, к поичейшему сочетанию силы и слабости. телесная надломленность, хрупкость и духовная стойкость, непреклонность и при этом душевная ранимость до болезненности. Для самого Доле это было не только амплуа, было особое мировосприятие. Стревоженность по времени, по эпохе, кознцово, которому было просто необходимо в актёр и мера человеческого участия, помогающая вырастить образ, точнее по его определению, выстрадать его. Эта тревоженность Даля оказалась чрезвычайно важна. Благодаря ей он мог до известной степени освободить актёра из-под своей власти, чтобы дать ему жить в образе свободно, подчиняясь своему внутреннему закону, по которому мог жить только он, Олег Даль. Его шут страдал от своего бессилия. Он кричал о том, что ему было известно раньше, чем всем, но его никто не слышал. Не хотел слышать. Во взгляде, следившем за человеческой слепотой, ощущались тревоги и боли за день сегодняшний, за своего современника. Шут и Дали немного напоминает Бориса Дуленко, тот же голый череп, то же безнадежное сознание, собственного бессилия в глазах. Как бы исследуя истоки своей профессии, актер нашел ключ к разгадке шекспировского образа. и выделил в нём одну черту. Его занимали актёрские способности шута. Шут смеётся сам, смешит других, сыплет остротами и каламбурами, оно его амплуа не комик, а трагик, роль, которая его заставляет играть жизнь трагично. Однако дали сосредоточивая это внимание не столько на природе дарования своего шута, сколько на соотношении сил художника и власти. В природе художника видеть не только само явление, но прежде всего его суть, что за ним стоит, к чему оно приведёт. Об этом и говорит шут на привычном для него языке. Он разыгрывает перед королём целый спектакль. А на самом деле это не просто игра, а битва за человека. И эту битву он проигрывает. Он ещё совсем мальчик этот шут. Помогая королю пройти через бурю, он ищет защиты от непогоды у него же у короля, который потерял всё, зато обрёл способность чувствовать чужую боль как свою. И шут, знаете это, детски трогательным движением он причтёт голову у него на плече. Сколько в этом ранимости, беззащитности. Поэтому, потеряв Элира, он весь как-то сломается. Сёжатся и глаза потухнут. Он похож на тоненькое деревце, торчащее из земли, но засохшее, с облетевшей листвой. Оступила трагедия сильных миров, и всего и на первый план вышла трагедия одиночества художника, опередившего своё время, а потому непонятого. Однако в этом хрупком, поникшем теле продолжает жить мощный дух. Проходящий солдат пнёт его сапогом, а он поднимется И над выгоревшим, разрушенным ненавистью миром, поплывут и нежные, светлые звуки его дудочки, потому что художник жив, пока его искусство живёт в нём, а даже если оно, по словам Козинцева, загнано на псарню, а даже если оно собачьим ошейником на шее. Когда читаешь записи Козинцева о Шуте, хотя известно, что Григорий Михайлович делал их до встречи с актёром возникает ассоциативная связь с обликом и в первую очередь с пластикой Олега Даля. Его пластика могла быть по мальчишески угловатой и хладнокровной, изысканно утончённой и покаянно кратчевой. В каждом образе она неповторима. Иногда пластическое решение образа идёт как бы вразрез с натурой и настроением персонажа, а иногда говорит о личности. характере внутренней жизни героя без единого слова, когда малейшее движение головой, плечом, рукой, даже просто взглядом, как бы обретают голос. Недаром Виктор Шкловский назвал Даля человеком совершенного движения. Так шут появился в тронном зале в финальных эпизодах, где его не должно быть, а соответственно нет и реплик. В этих сценах Шекспировской трагедии он не участвует, но Козинцу уже аль было расставаться с далёким шутом. Режиссёр придумал специально для него несколько мизансцен, имея в виду его уникальную способность выразительной самого его облика, любого движения, жеста, умение наполнять их необходимым смыслом. Например, в Короле лире, слушая, как Гонерилия расправляется в сцене разговоры с отцом королём идёт план шуте, который морщится как от сильной боли. Основа пластики актёра природная музыкальность. С юных лет актёр прекрасно пел, а начинал, как и многие его сверстники, в хоровом кружке всё того же центрального дома детей железнодорожников, где он занимался в театральном кружке. Однажды с ребятами разучивал песни Еоду Наевский. эобразными нитовым композитора. Обнаружив у Йона Вахариста абсолютный слух и музыкальность, он поручил его петь соло, но Даль впоследствии считал себя прежде всего драматическим актёром и свой дар не продавал ни на радио, ни на студии грамзаписи. Примечание. Первая пластинка на виниле была собрана мною через много лет после смерти актёра. Конец примечания. На просьбу спеть, как правило, отвечал: "Я не пою". Однако своих поющих героев любило озвучивать сам. Его голосом поют Иванушка-дуречок, Берегиня морская из фильма "Не может быть", солдатик из старой-старой сказки и другие. И, конечно же, шут в "Короле Лире". Пел он, далек как драматический актёр. С помощью музыки он выводил своих героев из сухой прозы в область чистой поэзии. Там, где видео и звук рясливаются в единое, видно, как прочно соединяются в таланте актёра три важнейших компонента: музыка, поэзия и пластика. Музыка, заложенная в основе движения, в его подчиненности какой-то внутренней мелодии, которая слышна одному актёру звучит внутри него. Она придаёт каждому жесту темп и ритм, интонационную и тембровую окраску. А связанная с поэзией та же пластика приобретает эмоциональность и одухотворённость. Актёр владел всеми тремя компонентами в совершенстве, и может быть, поэтому, глядя на него, ощущаешь, что акт творчества происходит прямо у нас на глазах. Отсюда впечатление сиюминутности, импровизационности. Пример такой импровизации и речитатив шута в сцене у Гонрили. Трагическая изысканность надломленной пластики, воздушность и невесомость каждой фразы. А песня Шутера родилась в прямом смысле на едином дыхании. Он импровизировал её на съёмке. Когда отснятый материал был показан Дмитрию Шостаковичу, композитор сказал, что актёр уже всё спел, осталось только написать сопровождение. Оно звучит здесь очень тихо, проходя где-то на втором плане. И кажется, что шут сочиняет свои песенки на ходу, играящий. Штатное количество ролей довелось сыграть актёру, которые под драматургическим материалу равны масштабу его таланта и личности. В период творчества, связанный с последними годами работы в Ефремовском современнике и приходом Козинцева, две такие роли Пипел и Шут. общество и человек, единственность и значимость личности, её судьба на фоне тех или иных общественно-социальных условий, мотив, неосознанно наметившийся в образе Дулёнка, теперь уже он прозвучал как основа своей темы. Адаль проникся судьбой людей, стремившихся вырваться из плена обстоятельств, оно поставленных этими обстоятельствами в безвыходное положение. Сегодня это уже можно определить точнее. Живок к свободе человеческого духа. Такого пепла и такого шута в нашем искусстве, пожалуй, ещё не было. Победа была очевидной. Художенческое и исполнительское мастерство Олега Даля выходило на новую высоту. Правда, в отношении Пепла свидетельства его признания остались в основном устные. восхищались тогда с восторгом, вспоминаю до сих пор, но в рецензии это не попало. Нужно было какое-то иное критическое слово, которое в те времена было невозможно. Нет там даже имени актёра. Что же касается шута, то о нём всё-таки писали и у нас, и за рубежом, но очень мало. Только Виктор Шкловский, всегда стававшийся постоянным другом и рецензентам актёры откликнулся по-настоящему. Помню, Олег Даля в Короле Лире. Олег Даль переиграл всех. Я помню его и понимаю Станиславского, который говорил, что короля играет его свита. Понятно, почему в театре Шекспира шуту давали волю импровизировать и платили дороже всех актёров. У Григория Козинцева было много планов, связанных с Далем. В записях к неосуществленным постановкам можно встретить имя актера, Орландо в «Как вам это понравится», «Молодой человек в «Маленьких трагедиях», Пискарев в «Гогулиаде». Но этим планам осуществиться было не дано. 11 мая 1973 года Григория Михайловича Козинцеву не стало. Узнав о смерти режиссёра, Даль записала в дневнике, что этот день стал для него чёрным. Как определить стойкий того, что соединяло человека старшего поколения своего рода живое воплощение истории и кино и молодовые актёры, огирующие в своей жизни первую крутую вершину, проходящего проверку на прочность шекспировской драматургии? Связь бережда более прочной, чем по линии внешних соприкосновений. которых, к слову сказать, было не так уж много. Актёр не просто встретил своего режиссёра. Формально, да, Лё Козинцева не учился, но мог считать себя его учеником. Свойственные мастеру сомнения, некий скепсис и недоверие к бездумным путям в искусстве всё это нашло родственный отзвук в душе и мыслях актёра. В 1979 году на встрече со зрителями Даль сказал, «Я все ищу, ищу, ищу чего-нибудь, мне не хочется застаиваться». Многократно повторенное «ищу» может быть приравнено к тому удивительному упорству, с которым он складывал свою судьбу вопреки времени и тому, что оно за собой влекло. «Ищу» — это и роли, и театры, и другие занятия, сопряженные с его основной профессией по касательной. Он писал, рисовал, читал. Призрак собственного застоя буквально преследовал его. Это видно и в дневниковых записях, и в отдельных заметках. Об этом он говорил и близким людям. На той же встрече из зала пришла записка: "У вас не должно быть плохого настроения. Мы вас все очень любим". Актёр усмехнувшись ответил: "Спасибо вам, конечно, большое". Но тот тут уж ничего не поделаешь. Позвольте мне в мои 38 лет оставаться таким, какой я есть. На крайней мере, в жизни. В роли актёра я другой, а это главное. Настроение действительно было невесёлое. Из очередного театра он ушёл, многие его кинопробы были отлучены из от зрителей. Да и всякое другое, что зрителям не объяснишь. Но главное было совсем не то, на чём он сделал акцент. Программные слова, определившие его кредо, были сказаны: оставаться таким, какой я есть, сохранить себя, быть самим собой. Мысли не только часто повторяемые им, но жизнь, следуемая ей. А что значит сохранить себя? Он принадлежал к редкому типу актёров, Рядом с каждым героем и мрожденным постоянно присутствует один и тот же образ, образ самого Даля. Его личностные качества все время находились в движении. Они не то чтобы менялись, а скорее углублялись. Внешне юноша, а за этим мужество и сила характера, непреклонная воля, воля, которая помогала, по любимому выражению Даля, отличать одно от другого. Мягкая, обаятельная улыбка — Всегда как-то неожиданно разбивала суровость и замкнутость лица, пластика приобретала всё более сложные, образные формы. Поразительное чувство стиля и при этом умение решать множество задач одновременно. Тот, что требует драматургия, режиссёр и он сам силой своей индивидуальности даля подчинял характер любого произведения, трактуя и определяя все его компоненты. приспосабливая их к нуждам данного образа всё дело было в значительности личности самого актёра не стать исполнителем чужой воли и не потеряй заинтересованности в том, что делаешь, не заменять своим принципам его взаимоотношения с кинематографом строились по принципу драматургии режиссёр роль актёра поэтому случайных или приходных ролей удали почти нет почти, и потому что такие роли, наверное, были. В кино довольно трудно предугадать конечный результат. Скажем, фильм "Земля Санникова". Но кто же мог предположить, что получится в процессе кинообработки прекрасного романа Обрачевой? Актёры взялся за роль с радостью, романтики, заманчивый мир таинственных приключений и волшебных открытий. Сценарий был хороший, да и актёрская компания собралась замечательная. Владислав Дворжецкий, Юрий Назаров, приехавший, чтобы заменить ушедшего с картины Сергея Шакурова, Георгий Вицин. Но открытие не получилось. Как говорил актёр до конца своих дней, ненавидивший эту картину, получилось дешёвое и безвкусное шоу с песнями и плясками. А далее Дворжецкий даже решил уйти с картины, но их уговорили работу довести до конца. Правда, потом режиссёры отоигрались на артисте. Раз за разом они и композитор заставляли его перезаписывать песни, которые поёт его герой. Кончилось тем, что ему всё это надоело. Он сказал, что уже всё спел и сыграл и на отрез отказался что-либо переделывать. Песни в фильме звучал Олег Анофьев, заменивший за кадром поющего актёра. Надо отдать ему должное, интонационно он вписал себя в манеру пения дали Но Анофриев был не единственный, кого приглашали записывать песню Крестовского. Старым был Валерий Золотухин, и, судя по всему, неудачно. В архиве у родных Олега Ивановича сохранилось письмо сотрудницы Мосфильма. Примечание. Оно находится в разделе Архив. Конец примечания. Скрывшийся за инициалами ОБ которая свидетельствует об этой неудавшейся попытке. Кроме того, она умоляет, буквально умоляет актёра пойти с заявлением к руководителю объединения, в котором снимался фильм Гей Чухрая, и настоять, чтобы песня осталась за ним. Судя по тому, что в фильме звучит онофриевский вариант её мольбы, остались без внимания. Профессиональные качества артистов всегда находились в непосредственной зависимости от его характера. и способы существования в искусстве Приглашению на роль Христа такого в фильме Инкогнито из Петербурга дач сначала обрадовался, а потом призадумался. Когда он узнал, что на роль Гарет Ничего утверждён Анатолий Папанов, которого он очень любил и ласково называл Папаня, чей режим существования в образе диктовал совсем иные художественные законы, то понял: ничего не получится и отказался. А ведь как мечтал велистако сыграть и умереть. Экипаж, прочитав сценарий, Даль сразу сказал, что ему тут делать нечего. Режиссёр настаивал. Актёр был вынужден уступить и начал сниматься в роли Скворцовой. Мучение длилось 2 недели. Кончилось тем, что на съёмках на аэродроме Даль получил воспаление лёгких. После этого режиссёр и актёра остались по взаимной договорённости. Иногда бывало и так. Сценарий хороший, роль необычная, режиссёр интересный. Однако ещё в предварительной беседе с режиссёром Эльдаром Ризановым Даль сообщил ему, что для главной роли в сценарии Ирония судьбы или С лёгким паром он не подходит по возрасту. Режиссёр всё уже вызвал актёра на пробу. Показался Даль хорошо, проба прошла очень весело, но Ризанов понял, что Даль был прав. Цель Сохранились фотопробы. Конечно, Даля заинтересовал этот удивительный герой. Когда же он понял, что перенесению на экран подлежит каждая буква романа Де Костера, то он заскучал. Как известно, актёр в этом фильме не снимался. Что касается театра, то требования предъявлялись и к режиссёрам, и к ролям, и в первую очередь к театру в целом. Он искал свой театр. География этих поисков довольно широкая. Раставший с Ефимьевым Дале уезжает в Ленинград, в театр имени Ленинского комсомола. В 1973 году Галина Волчек пригласила его вернуться в Современник, где он проработал до марта 1976 года. В 1977 году Дале после разговора с режиссёром Анатолием Эфроссом Пришёл в театры на Малой Бронной, где шта batalся довые неполных сезона. В Малый театр он попал в середине 1980 года, пробыл здесь до самой своей ранней смерти. Здесь он уже ни на что не надеялся. Близким он бросил фразу: "Хоть похоронят по-человечески". В 1971 году бывшие современниковцы, пережившие ВМХАД, Усиленно зазывали дали на роль Пушкина в спектакле по пьесе Леонида Зорина Медная бабушка. Ефремов не возражал. Актёр приступил к работе, репетировал прекрасно, а потом вдруг, как показалось некоторым, исчез. Она на самом деле совсем не вдруг. Сыграть Пушкина плохо нельзя, невозможно. Да он бы и не сумок и не позволил бы себе Но даже великолепно созданный образ в посредственном спектакле, который в конечном итоге и получился, несмотря на то, что Пушкина сыграл сам Ефремов, для актера тоже было немыслимо. Кстати, гениально сыгравшего главную роль Ролана Быкова отстранила от спектакля министра культуры Екатерина Фурсова, мотивировав тем, что Бармалей не может играть великого поэта. На лучшую уж уголовник Косов в теле детективе Золотая мина потери другого масштаба. Впрочем, в образе бандита Косове, который был сыгран блестяще, артист нашёл подоплёку характера. Его герой не просто бандит, он ищет способ отъезда из страны. В ленинградском млинкоме на протяжении двух сезонов даль то ликое дел, что сражался с двумя двойниковыми из пьесы Алексея Арбузова выбор. с положительным из первого акта и отрицательным из второго. В пьесе Алексея Арбузова однозначность была задана изначально, как и некая драматургическая условность. Два пути, по которым пошел бы или мог бы пойти герой-ученый путь честного и бескомпромиссного служения науке, или наоборот благополучия, успокоенности и обывательского бытия, лежали в основе пьесы как два жизненных итога. на две крайности преподносились зрителю для сравнения выборы, который он должен был сделать сам. Перед героем дали такой проблемы не стояло. Свой выбор он делал где-то за пределами пьесы. Актёр пытался внести в образы некоторую противоречивость, хотя понимал, что тем самым ломается вся драматургическая конструкция. Но если во втором двойниковом, в его мрачном падении элемент терзаний сомнений, тревоги и наигранного спокойствия, прикрывающего неуверенность в себе, был к месту, то что делать с первым, благообразным двойниковым, он не знал и ужасно раздражался. Однако терпел, в надежде на перспективу маячил Макбет, когда же понял, что этим мечтам и не бывать, ушёл Ист-театр. В 1973 году он вернулся в Москву и оказался в "Современнике". Почему и как он ушёл из Питерского Ленкома понятно, а вот почему ощутился именно в этом театре неизвестно. В дневнике есть краткая запись: "Начнём отчёт времени заново". Это относится к окончанию съёмок у режиссёра Хейфица в фильме "Плохой хороший человек. Чеховская дуэль". от낙, так совпало. Скорее всего, его позвали, стал нужен. Здесь с ролями поначалу было всё в порядке. Егиучик в двенадцатой ночи, было Лайкин в пьесе по произведениям Солтыковой Щедрина, Комаев в провинциальных анекдотах, Борис вечных живых. За три сезона совсем неплохо, но для Олега дали сыграно, значит, пройденный этап. Летоисчисление каждый раз начиналось заново. Затем возник производственный спектакль «Погода на завтра», от которого актер отказался, а затем Петя Трофимов в «Вишневом саде», от которого он отказался тоже, а в результате ему снова пришлось уйти из театра. По какой-то случайности оба ухода из «Современника» совпали с назначением на чеховские роли. Первый раз Треплев, второй – Петя Трофимов. В конце шестидесятых годов к Треплеву сильно не лежала душа. «Классика хороша тогда, когда она вовремя», — считал актер. Из Трофимова же, как и из Беляева в Тургеневском «Месяце в деревне», он полагал, что уже вырос. Беляева все же пришлось сыграть. В полном упоении артист в полусогнутом положении прыгал по сцене, пытаясь поймать живую, но не существующую бабочку. но только самому Далю было известно, что ему стоили подобные компромиссы. Каждый вызов недовольства не только и не столько тем, кто навязывал его, а главным образом собой. Правда, в театр на Малой Бронной он пришёл не на роль Беляева, а к режиссёру Анатолию Эфресу. Они давно следили за работой друг друга, но встретились в искусстве далеко не сразу. словно приглядываясь один к другому, пытаясь предугадать, что может им дать подобная встреча. Она была очень удачная на телевидении, по страницам журнала Печорина и в кино, в четверг и больше никогда. Однако не сложилось в театре. Они были разными и в то же время во многом похожими людьми. Эфрос, мягкий, внешне спокойный, внутренне стремился войти в необходимый контакт с теми, с кем должен был работать. Дальше этот контакт устанавливал только на сцене или в кадре. Оба были по-разному, закрытыми людьми и одновременно по-детски ранимыми, трогательными в своих обидах и потрясениях, когда взаимопонимание с окружающими не приходило. Мучившийся от того, что не всегда замысел становится воплощением, Эфрос, и мучительно изнавающий от того, что зачастую нечего воплощать, Даль. Оба торопили себя, как заклинание в книге «Эфроса профессии режиссер. Успеть, успеть, успеть, сделать, сделать, сделать» проходит рефреном через все записи Даля. Режиссер, конечно же, хотел и собирался работать с ним, но актер ждать не умел и не скрывал этого. Когда однажды в очередной раз он сказал режиссеру, что уйдет из театра, то спросил его. «А как же Гамлет?» «Вы хотите сказать Офелия?» Зная пристрастие Эфроса к своей актрисе Ольге Яковлевой. Два года, проведенные на Малой Бронной, казались ему потерянными. Беляева из «Месяца в деревне» он не любил, следователя из «Веранды в лесу» не любила еще больше. Только к концу второго сезона возник главный герой в замечательной пьесе Эдварда Розинского «Связь». Продолжение Дон Жуана. Работу в Ликле приносила радость, несмотря на некоторые внутренние расхождения со Станиславом Люпшиным, исполнявшим роль Лепарелла. Но внезапно, не закончив работу, Эфрасо уехал ставить спектакль в Америку. Адаль был назначен на роль Лунина в спектакле Лунин или Смерть Джака в постановке Адунаева. Роль была его, ни то слово, но почувствовав через некоторое время, что дело грозит стать очередной авантюрой, определение далее, означавшее, что замысел грозит стать неадекватным задуманному, он ушел и из этого театра. Были у актера претензии чисто профессионального порядка.